Суббота, 24 января, Лофт Упс, вчера пришлось прерваться, потому что Лили принялась клатить в дверь, интересуясь, не одолел ли меня внезапный приступ бульмии или в чем вообще дело. Когда я ей открылась, ну, в смысле, открыла дверь, она увидела меня с дневником и ручкой и осведомилась весьма едко. Лили по вечерам вообще любит побрюзжать. «Ты что?» Хочешь сказать, что проторчала тут полчаса, потому что писала в дневнике? Не спорю, это немножко странно, но что поделать, я была так счастлива, мне просто необходимо было все записать, чтобы эти эмоции остались со мной навсегда. И ты до сих пор не догадалась, какая у тебя склонность? осведомилась Лилли. Я покачала головой, и она развернулась и потопала прочь. Кая муха ее укусила, то я не могу на нее злиться. Ведь я так люблю ее брата. И на бабушку я тоже толком злиться не могу, несмотря на все попытки втюхать мне какого-то бездомного принца. А что тут обижаться? Она просто хотела предстать в более выгодном свете перед подругой. Кстати, она тут недавно звонила, интересовалась, как мое здоровье, подорванное тухлым трюфелем. Мама меня не выдала и заверила, что мне уже лучше». Бабушка тут же попыталась пригласить меня на чай с графиней, мол, та просто сгорает от желания познакомиться со мной поближе. Я заявила, что у меня завал с домашней работой. На графине это должно произвести впечатление. Ну, мое неукоснительное прилежание. И на Рене я тоже не могу злиться, потому что вчера он меня просто спас. Интересно, как у него дела с Беллой? Будет смешно, если они поладят. Ну, смешно для всех, кроме бабушки. И даже на прачечную на Томпсон-стрит я не могу злиться за то, что они посели трусы с королевой медалой потому что сегодня в нашу дверь постучали, а когда я открыла, на пороге обнаружилась соседка Ронни с огромным мешком наших стиранных вещей, включая вельветовые брюки мистера Джи и мамину футболку с надписью «Свободу Вайноне. Ронни сказала, что, по всей видимости, случайно утащила наш мешок из вестибюля а потом поехала в отпуск на барбады со своим боссом и только теперь обнаружила, что у нее завалялось чужое белье. Правда, возвращение трусов с королевой медалой не так уж меня и радует, потому что за время их отсутствия стало ясно, я и без них справляюсь. Я даже подумывала попросить целый комплект таких трусов на день рождения, но теперь мне это не нужно, потому что Майкл, хотя сам об этом не подозревает, уже подарил мне самый прекрасный подарок на свете. И нет, это не любовь, хотя, наверное, она прочно держит второе место, но еще важнее то, что он сказал, когда Лили умчалась прочь из туалета. «Что тут у вас?» — поинтересовался он. «Ну, — проговорила я, откладывая дневник, — она разозлилась, потому что я до сих пор не разобралась, какой у меня секретный талант». «Какой у тебя что?» — не понял Майкл. «Секретный талант» раз он так честно ответил на мой вопрос про любовь вообще я решила что тоже не буду ничего скрывать и сказала вот взять вас слили вы оба такие талантливые столько всего умеете а я не умею ничего и иногда у меня возникает чувство как будто ну как будто я тут лишняя, по крайней мере на занятиях для особо одаренных мия проговорил майкл ты очень талантливая «Ну да», — пробормотала я, теребя платье, — «у меня фантастическая способность мимикрировать под снежинку». «Да нет же», — возразил Майкл, — «хотя теперь, когда ты сказала, я думаю, что и это у тебя получается нура ура, но я имею в виду твой писательский талант». Не буду скрывать, я вытаращила глаза и совершенно не по-принцессному спросила. «Чё?» «Это же очевидно», — откликнулся он. Тебе нравится писать. Вечно сидишь, уткнувшись в свой дневник из-за сочинения у тебя одни пятерки. По-моему, Мия, это совершенно очевидно. Ты писательница. И хотя я никогда раньше об этом не думала, но тут вдруг поняла, что Майкл прав. Действительно, я же постоянно строчу в дневнике и стихи сочиняю, и всякие записки, и мейлы, e и что только не. И такое чувство, будто я только и делаю, что пишу. И, наверное, именно поэтому Мне даже в голову не приходилось, что это тоже талант. Ведь пишу я постоянно, как дышу. Но теперь, когда я наконец-то поняла, в чем заключается мой талант, даю слово — я буду его развивать. И первым делом сяду писать законопроект для дженовийского парламента об установке светофора в старом городе. Перекрестки там — просто мрак. Но это после того, как вернусь домой из боулинга. Иду туда с Майклом, Лилли и Борисом. Потому что даже принцессам нужно иногда отрываться. Издательство Popcorn Books представляет Мэг Кэбет Дневники принцессы, часть 4, Принцесса на посту. Читала Екатерина Дубакина. Музыка Blue сешнс. Sessions.